узнавать других. Около двух веков назад западная цивилизация определила себя как цивилизацию прогресса. Починившись этому идеалу, другие цивилизации сочли своим долгом взять запад за образец. Все разделяли убежденность в том, что наука и техника будут безостановочно двигаться вперед, делая людей сильнее и счастливее. что политические институты и формы социальной организации, появившиеся во Франции и США в конце XVIII века, философия, лежащая в их основе, принесут каждому члену общества большую личную свободу и большую возможность участвовать в управлении этим обществом. Что суд нравственности, эстетическое чувство одним словом, любовь к истине, доброту и красоте преодолеют все преграды и охватят все население земного шара. События арены, которых мир стал в XX столетии, опровергли эти оптимистические прогнозы. Сформировались тоталитарные идеологии, и во многих странах они преобладают до сих пор. Люди истребляли друг друга десятками миллионов. Геноцид достиг небывалых масштабов. И хотя мир восстановился, они утратили уверенность в том, что наука и техника несут только благо, а философские принципы Политические институты и формы социальной организации, зародившиеся в XVIII веке, дают исчерпывающие ответы на главные вопросы бытия. Наука и техника колоссально обогатили наши знания о физическом и биологическом устройстве мира. С их помощью мы получили над природой такую власть, о которой ещё 100 лет назад и помыслить не могли. В то же время мы постепенно осознаем, какой ценой она нам досталась. Все чаще мы задумываемся о пагубных последствиях этих завоеваний. Они дали нам в руки средства массового уничтожения, и даже если мы не используем их, само наличие этих средств ставит под угрозу выживание нашего вида. Менее очевидно, но реальна угроза истощения или загрязнения жизненно важных ресурсов: пространства, воздуха, воды, всего многообразия и богатства даров природы. Человечество не перестает расти, в том числе благодаря развитию медицины. Во многих регионах мира уже не удается удовлетворять насущные потребности населения, люди голодают. Но и в всех регионах, которые себя обеспечивают, дисбаланс выражен не менее отчетливо. Чтобы дать работу растущему населению, приходится увеличивать производство. В результате мы чувствуем себя втянутыми в бесконечный процесс приумножения продукции. Производство влечет за собой потребление, оно в свою очередь требует от нас производить еще больше. Нужды индустрии прямо или косвенно притягивают к себе все более многочисленные группы населения. Оно скапливается в городских агломерациях, где ему навязывают искусственное и обезличенное существование. Демократические институты и необходимость в социальной защите порождают вездесущую бюрократию, которая паразитирует на теле общества и парализует его. В свете всего вышесказанного возникает вопрос: нет ли риска, что современные общества, построенные по такой модели, вскоре станут неуправляемыми? Давний догмат о неудержимом материальном и нравственном прогрессе переживает серьезнейший кризис. Цивилизация западного типа разрушила образец, который сама себе создала и уже не осмеливается предлагать его другим. Так, может быть, пришло время оглядеться по сторонам, раздвинуть традиционные рамки, за пределы которых не выходят наши размышления о бытии человечества, охватить более разнородный социальный опыт, сильнее отличающийся от нашего, чем тот, которому мы привыкли сводить свой кругозор. Если у цивилизации западного типа нет собственных сил возродиться и достичь повторного расцвета, может ли она узнать что-то о человеке вообще и о себе самой в частности из опыта обществ, чьим делом долгое время были уничтожения и пренебрежение, и которые лишь сравнительно недавно вошло в сферу ее влияния? Эти вопросы вот уже несколько десятилетий занимают умы ученых, мыслителей и людей действия. и побуждают их обратиться к антропологии. Прочие науки о человеке и обществе, сосредоточенные преимущественно на современном мире, не дают ответа. Что же представляет собой эта дисциплина, до поры остававшаяся в тени, от которой ждут, что она прольет свет на обозначенные проблемы?